Олива, известная с древности и широко распространённая в районе Средиземноморья, это дерево — один из символов мира и процветания. В Греции существовал миф, согласно которому Олива была дарована людям богиней Афиной. Когда жители Атики решили выбрать себе божественного покровителя, то в спор вступили Афина и бог морей Посейдон. Спор должен был выиграть тот, кто преподнесет людям лучший подарок. На Афинском Акрополе ударил Посейдон своим трезубцем о скалу и забил источник воды. Но вода оказалась соленой, как в море. Афина же воткнула в землю свое копье, которое преобразилось в оливковое дерево. Ее дар был признан лучшим, и Афина стала покровительницей Аттики и города Афины. Легендарный предок римлян, троянец Эней, желая увидеть умершего отца, спускался в подземное царство, защищенный золотой ветвью оливы. Его же изображают свет вью оливы в момент заключения союза с одним из племен, живших в Италии, куда приплыл Эней со своими согражданами после падения Трои. На изображениях входа Господня в Иерусалим иногда люди держат ветви оливы вместо пальмовых. Согласно священному писанию, Христос молился в Гефсиманском саду у Масличной горы, на которой позднее произойдет его вознесение. На этом месте как две тысячи лет назад, так и сейчас растут оливы поэтому их и изображали в живописных сюжетах «Моление о чаше и Вознесение» Сандра Боттичелли «Моление о чаше» около 1500-го. В изображениях Благовещения архангел Гавриил может держать в руках ветвь оливы в знак мира, преподнося ее Деве Марии. Симоне Мартини «Благовещение» 1333. Голубь, выпущенный Ноем из ковчега для поиска суши, вернется к нему с ветвью оливы в клюве. Симоне Мартини. Благовещение. 1333. Архангел Гавриил не только несет Деве Марии ветвь оливы в знак мира, но и на голове его мы видим венок из ветви оливы. Однако более традиционный символ Благовещения, белая лилия, тоже присутствует в этом изображении на заднем плане. Сандра Боттичелли. Алтарь Барти. 1485. На картине изображено множество разнообразных растений, и все они выбраны художником не случайно. Олива, кипарис и кедр — деревья, из которых был сделан крест Спасителя. Розы, лилии, платан, пальма, мирт, земляника и фиалки символизируют добродетели Богоматери — смирение, милосердие, непорочность и чистоту.